«А чем вообще вы здесь занимаетесь?» Она пожала плечами. «Да чем здесь можно заняться?» «У вас нет никаких увлечений?» «Вы ни во что не играете?» «У вас нет друзей?» «Я ничего не понимаю в играх, а девушек вокруг много, но они все мне не нравятся. Они считают меня ужасной». «Какая чушь! Почему?» Меган тряхнула головой в ответ. «Мы уже добрались до верхней улицы», — Меган язвительно сказала. «Мисс Гриффитс идет! Противная тетка! Вечно пристает, чтобы я вступила в команду этих вонючих скаутов! Ненавижу скаутов! Зачем наряжаться и ходить везде кучей и носить значки?» если все равно ничего не умеешь делать как следует. По-моему, это все вздор. В целом я, пожалуй, был согласен с Меган. Но мисс Гриффитс обрушилась на нас, прежде чем я успел высказать свое согласие. Сестра доктора обладала странным и неподходящим ей именем Айми, и всей той самоуверенностью, которой так не хватало ее брату. Это была весьма состоятельная, энергичная женщина с низким голосом. — Привет обоим, — сказала она нам. — Великолепное утро, не так ли? — Меган, я как раз хотела вас видеть. Мне нужна небольшая помощь надписать конверты для Ассоциации консерваторов. Меган что-то уклончиво пробормотала, приткнула свой велосипед у обочины и целеустремленно направилась к универмагу. — Странное дитя, — сообщила мисс Гриффитс, провожая ее взглядом, — тощая и лентяйка, только и делает, что бродит, как во сне. Должно быть, это нелегкое испытание для бедной миссис Симмингтон. Я знаю, что она не раз пыталась заставить девчонку заняться хоть чем-то, стенографией, знаете ли, или кулинарией, предлагала завести ангорских кроликов, ей необходимо какое-то занятие в жизни. Я подумал, что это вполне может быть и правдой, но на месте Меган я тоже, пожалуй, твердо сопротивлялся бы любым предложениям Аими Гриффитс. по той простой причине, что ее напористость всегда вынуждала немедленно ретироваться. «Я никогда не бездельничаю», — продолжала мисс Гриффитс. «И уж, конечно, нельзя допускать, чтобы бездельничала молодежь». «Если бы Меган хоть была хорошенькой, привлекательной или что-то в этом роде...» «Иногда, мне кажется, она слабоумная. Ее отец, знаете ли...» Она слегка понизила голос. Был определенно дурным человеком. Боюсь, девочка пошла в него. Как это больно для ее матери. Впрочем, мало ли как можно устроиться в жизни. Я так считаю. К счастью, отозвался я. Айми Гриффитс издала прелестный в кавычках смешок. Хм, да невозможно всем жить по одному образцу. Но я не могу видеть, когда кто-то не берет от жизни всего, что возможно. Мне говорят, что должно быть до смерти скучно круглый год жить в деревне. «Ничуть», — отвечаю я. «Я всегда занята, я всегда счастлива. И в таком крохотном городишке всегда что-то происходит. Мое время заполнено, у меня есть скауты, женский институт, всякие комитеты». не говоря уже о том, что нужно присматривать за Оуэном. В эту минуту мисс Гриффитс увидела знакомого на другой стороне улицы и, издав одобрительный лай, поскакала через дорогу, позволив мне свободно продолжить путь в банк. Я считал мисс Гриффитс сокрушительной личностью. Мои дела в банке завершились успешно. И я отправился в контору Гелбрайт, Гелбрайт и Симингтон. Я не знаю, существовали ли когда-нибудь какие-либо Гелбрайты.